Эпилог. Год спустя. Да, я оказалась жадной из-за просоми. Замок и лучшие здания я решила оставить себе. Просто должно же мне хоть что-то перепасть за все мои старания. И Аран особо не возражал, напротив, он пристроил к нашему новому нескромному жилищу огромную кузницу и развернулся в полный рост. После чего я решила, что где-то меня так и ущемили. Из другого крыла замка появилась таверна с внушительной кухней, дровяной печью, светлым просторным залом. и лосем шеф-поваром. Мечты понемногу сбывались. Жизнь налаживалась, но легко нам не было. Нет, вовсе нет. Никто не знает, как тяжело нам было на первых порах. И проблема была не в грязи, а в самих людях. Ведь нам предстояло научить их жить по-новому, любить свой дом, родные улочки и ценить это. Постепенно мы возвели за городскими стенами аккуратные домики с небольшими огородиками. Поселения разрастались, а старый город превращался в административную зону. Открывались мастерские, магазинчики и лекарские лавки. В общем, всё налаживалось и входило в нужное русло. Стоя на балкончике, я наблюдала, как работники на пустыре облагораживают и готовят к морозам разбитый несколько месяцев назад сад. Эту территорию мы засадили вишней, сливой и яблоней. Вход сюда был свободный, чем во всю пользовалась детвора. Им было интересно наблюдать за изменениями вокруг. Я надеялась, что уже этим летом они смогут полакомиться первыми фруктами. Лиза, а я портних нашла. В комнату тихо шмыгнула Крася. Мы первой в очереди за нарядами. Довольно улыбнулась она. Тогда мне вот такое платье, чтобы я в него вмещаться могла. Я развела руки в стороны. Подруга хохотнула и глянула на мой кругленький животик. Что ты на себя наговариваешь? махнула она рукой. Ты в свою одежду неплохо помещаешься. Ты мне зубы не заговаривай. Я на тебя гляну, когда ты лосьёнка вынашивать будешь. А чего это сразу лосьёнка? насупилась Крася. У меня папка куница, а я внутря. Может, моя кровь верх возьмёт? И я приподняла бровь и кривенько усмехнулась. Фавка, как оказалось, лось потомственной, и у них на шесть поколений всё исключительно сахатое. Ой, ну и ладно. Лось тоже очень хорошо, фыркнула подруга, особенно для дочери. Вздохнув, я погладила собственный животик. Что у меня будет медвежонок, и сомневаться не приходилось. Яран тоже зверь чистокровный. И я снова устремила свой взгляд на работников. В среди них мелькала тощая фигурка малашки. Я не стала ей мстить. Она и так решила всего в семье, дома. Теперь эта женщина вызывала только жалость. Ни один лесной даже не смотрел в её сторону. Все знали, что она совершила и что от неё стоит ждать только подлости. В итоге она сошлась с одним из чудом выживших бывших стражников и работала, не покладая рук везде, где только можно, чтобы получить свой кусок хлеба. Я разговаривал с ней лишь однажды, когда она пришла просить за своего ребёнка, мальчика, который затерялся где-то в лесах. Его нашли и отдали никудышной мамаше. Но я поняла одно: и с ней не всё так плохо. Раз наступила она на свою гордость и явилась к врагу с поклоном, так что с того момента я не трогала её, а она не портила жизнь мне. Слушай, Крася подошла ближе и высунулась наружу. А может мне свою лавку открыть? Какую? А не знаю, подруга пожала плечами. Просто в таверне за главного повара, а я без дела болтаюсь. А тоже то же охота что-то из себя представлять. Почаса в затылок, я оценивающе глянул на молодую женщину. Может, откроешь свой салон? Салон? Красима Гнавина навострила ушки. А чего я там буду делать? Стричь, брить, делать из оборших лесных красавцев а из местных дам приличных женщин. Правильно поняла она ход моих мыслей. А чего я могу? Возьму у Хайтара трав как специальных, чтобы волосы гуще были и дрянь никакая там не водилась. А эта мысль и место подходящее знаю. Возле лавки целителя, догадалась я. Ну да, чтобы не бегать далеко. Дерзай, дала я добро на столь интересную идею. Мы как раз там очистили все углы. Ещё немного и совсем грязи не останется. Мужчины завтра начнут копать узкие траншеи вдоль дорог, чтобы вода по ним стекала. Ну из посстоялыми дворами думают, чего делать. Трубы нужны. Нет, Фав сказал, что нет столько железа. Они думают камнем обкладывать стоки и за город в большую выгребную яму выводить. Я кивнула. Признаться, я многого не понимала до сих пор. научилась и старалась вникать в каждую деталь. Ну пойду я с мужем поделюсь задумкой нашей. Думаю, фаф оценит, кивнула я. Да, с мужем мне прямо повезло. И чего я так долго вокруг него ходила? Чуть такого мужика не упустила. Жду тебя, княжна, на ужин. С этими словами карася исчезла. Я же осталась на балкончике. Мужики укрывали на зиму высаженные по осени деревья. Зима в этом году пришла рано и немного усложнила нам работу. Но «Ну что, Лизонька, пришло время нам снова с видеться? Вздрогнув, услышав знакомый бас, я с удивлением обернулась. На балконе стояли трое: возница и два балла одинаковых лица. "Не, медленно протянула я. Не-не, ребята, всё, я больше в похищалки не играю". Захохотав, они слажено шагнули ко мне. Набрав полную грудь воздуха, я уже была готова орать во всё горло, но не вышло. Я онемела. Вот рот открыть могла, а хоть слово выдать нет. Балкон охватило яркое сияние, и возница со своими детьми исчез. Вместо них на меня улыбаясь смотрела матушка Зима, её верный светловолосый спутник и ещё один мужчина, весьма впечатляющий наружности. "Да", кивнул он, виновато мне перед тобой девица, но иначе никак было. "Вы кто?" наконец у меня получилось выдавить из себя пару слов. "Я", черноволосый красавец с прозрачными голубыми глазами улыбнулся. "Хозяин леса, хранитель вековых елей и болотных топей, защитник зверей большого и малого. Бог" Уточнила я: "Да, сердишься, Лизонька?" В голосе матушки зимы звенела нежность. "Нет", искренне ответила я, ведь поняла, что не простывы. Уж больно странностей много было, но не догадалась, кто вы есть. "Да, плохие из нас разбойники вышли", усмехнулся бог леса. "Но мы старались. Ты должна была увидеть, как живут люди, понять их беды. Твой медведь никогда бы не подпустил тебя к этой изнанке". Уже насмотрелась. Я покачала головой. "Ну и получилось", улыбнулся третий. Я помнила его ещё с момента нашей первой встречи. "Вы Бог перевёртышей?" "Нет", светловолосы по-доброму улыбнулся. "Я простой волк, прородитель рода лесных, а я их мать. Добила меня зима. Оттого и не мёрзнут дети мои на холоде лютом. Моя кровь даёт о себе знать. Но история наша слишком стара и забыта. Да и неважно это. Всё, что мы хотим, Лизенька, это соединить род людской и лесной в одну сильную расу". и дать мир этим землям твои дети будут править очень долго поэтому ты должна воспитать их так чтобы нам не было нужды более вмешиваться в дела ваши я благодарна вам за всё даже за те моменты что приятными не назовёшь и я выполню всё о чём бы вы ни попросили что же тогда и мы выполним одну твою просьбу пообещал бог леса может гложет тебя что пораздумавшись я к ивнова родители это действительно не давало мне быть счастливой до конца как они Матушка Зима, ничего не говоря, взмахнула рукой, и передо мной, словно в зеркало, развернулось пространство. Я увидел знакомую комнату: плита, холодильник, кухонный стол, мать, разливающая по тарелкам борщ, отец, читающий газету, а вокруг них катали коляски с куклами мои племянницы. Твой старший брат подержал их, шепнула богиня. Отец долго переживал. Всё корил себя, что не разглядел под лица в твоём бывшем женихе, но теперь всё у них наладилось. Растёт внучек, тебя вспоминают. Всё у них будет хорошо. Отпусти этот мир и живи будущим. А я хотела спросить о бывшем, но не решилась. Картинка сменилась, и я всё-таки увидела Петю и бывшую подружку. Олеся сидела, сжавшись на краешке дивана, а мужчина, нависая над ней, орал. Я не слышала его слов, но мне его выражение лица хватило. Достаточно. Я отвернулась. "Каждому по заслугам", спокойно произнесла Багиня. Я кивнула. За моей спиной хлопнула дверь. Боги, не сговариваясь, просто растаяли в воздухе. Последним исчез светловолосый волк, подмигнув, он тихонько шепнул: "Люби своего медведя, и он ради тебя наизнанку вывернется. А то я не знаю", шепнула я в ответ. "Я и сама ради невеной шкуры вон вылезу". Мужчина испарился, будто и не было их тут гостей высоких. Лиза на балкон зашёл и Аран. "Холодно, желанная моя, а ты в лёгком плаще. Зима уж свои права вступает". Словно в подтверждение его слов, с небес тяжёлыми хлопьями повалил снег. Тебя к обеду ждала, шипнула, чувствуя, как руки моего медведя скользят по моему животу. У брата был. Маран сломал такие виту твою, перевозит их в дом побольше. Убедил, что детей как своих примет. Уж поверь, ещё ни одному лесному чужие дети не помешали. Если женщина назвала своей, то и принимай под лапу её ребтнё. А Маран всегда любил с мелкими возиться. Ему только в радость большая семья. А ты А я жду своего медвежонка, и Аранс с любовью пригладил мой животик. Быстрее бы. Откинувшись на его грудь, я взглянул на небо. Даже жалко было, что мои приключения подошли к концу. Хотя, о чём это я? Ещё город расстроить, таверну поднять, салоном Краси помочь. А как малыш появится, столько дел ещё впереди. Скучать уж точно не придётся. Снегопад усиливался, покрывая землю толстым белоснежным покровом сугробов. Над миром лесных Снова воцарилась зима.